Глава 59. Спрут Медленно пробираясь через планктонные поля, Пикот по-прежнему держал курс на северо-восток по направлению к острову Ява. Легкий ветер гнал судно вперед, и три высокие заостренные мачты покачивались над зеркальными водами точно три гибкие пальмы на равнине. И по-прежнему серебристыми лунными ночами На горизонте изредка появлялся одинокий, манящий фонтан. Но однажды, прозрачным синим утром, когда какая-то нездешняя тишь повисла над морем, чужда, однако мертвого застоя, когда солнечные блики длинной полосой легли на воду, словно кто-то приложил к волнам золотой палец, призывая хранить тайну, когда искристые волны... бесшумно катились вдаль, перешептываясь на бегу, в этой глубокой тишине, царившей всюду, куда хватал глаз, чернокожему дегу, стоявшему дозором на верхушке грот мачты, вдруг предстало странное видение. Далеко впереди, со дна морского, медленно всплывала какая-то белая масса — и, поднимаясь все ближе и ближе к поверхности, освобождаясь из-под синевы волн, белела теперь прямо по курсу, словно скатившаяся с гор снежная лавина. Мгновение она сверкала перед ним, а потом так же медленно стала погружаться и исчезла. Потом снова поднялась, белея в волнах. На кита не похоже. «А вдруг это все-таки Моби Дик?» — подумал Дыгу. Белый призрак снова ушел в глубину, и когда он на этот раз показался опять, негр испустил пронзительный вопль, точно кинжалом полоснув дремотную тишину. «Вон! Вон он! Всплывает! Прямо по курсу! Белый кит!» «Белый кит!» В тот же миг ринулись к брасам матросы, точно роящиеся пчелы к веткам дерева. Ахав с непокрытой головой стоял в лучах утреннего солнца у бушприта, отведя за спину руки, чтобы в любой момент подать знак рулевому, и в жадном нетерпении глядел туда, куда указывала в вышине неподвижная вытянутая рука Дегу. «Кто знает?» Может быть, это не мой одинокий фонтан, своими неизменными возникновениями из-под вольтак воздействовал на Ахава, что тот готов был теперь связать представление о покое и тишине с образом ненавистного ему кита, или, может быть, его обмануло собственное нетерпение, как бы то ни было, но едва только он разглядел в волнах белую массу, Он в тот же миг дал спешную команду спускать вельботы. Четыре вельбота вскоре закачались на волнах, и возглавляемые личной шлюпкой Ахава торопливо устремились за добычей. Она, между тем, скрылась под водой. Подняв весла, мы ожидали ее появления, как вдруг в том самом месте, где она скрылась, она медленно всплыла на поверхность. Забыв и думать о Моби-Дике, мы разглядывали самое удивительное зрелище, какое только открывало когда-либо таинственное море глазам человека. Перед нами была огромная мясистая масса футов по семьсот в ширину и длину, вся какого-то переливчатого желтовато-белого цвета, и от центра ее...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 бесформенным видением — сама бессмысленная жизнь. Когда стихим, засасывающим звуком она снова исчезла под волнами, Старбик, не отрывая взгляда от воды, забурлившего в том месте, где она скрылась, с отчаянием воскликнул. «Уж лучше бы, кажется, увидеть мне Моби Дика и сразиться с ним, чем видит тебя, о белый призрак!» «Что это было, сэр?» — спросил Фласк. «Огромный спрут! Немногие из китобойцев, увидевших его, возвратились в родной порт, чтобы рассказать об этом». Но Ахав не произнес ни слова. Он развернул свой вельбот и пошел к кораблю, остальные в молчании последовали за ним. какими бы суевериями не окутывали китоловы появления этого существа? ясно одно, зрелище это настолько необычное, что уже само по себе не может не иметь зловещей значительности. Оно встречается так редко, что мореплаватели хоть и провозглашают спрута единодушно самым крупным живым существом в океанах тем не менее почти ничего не знают толком о его истинной природе и внешнем виде, что, впрочем, не мешает им твердо верить, что он составляет единственную пищу кашалота. Дело в том, что все другие виды китов кормятся на поверхности. Человек даже может наблюдать их за этим занятием. Между тем, как спермацетовый кит... Всю свою пищу добывает в неведомых глубинах, и человеку остается только делать умозаключение относительно состава его пищи. Иногда, во время особенно упорной погони, он извергает из себя щупальца спрута, и среди них были обнаружены некоторые, достигающие в длину двадцати и тридцати футов. Полагаю, что чудовища, которым принадлежат эти щупальца, обычно цепляются ими за океанское дно, и кошелот, в отличие от остальных левиафанов, наделен зубами для того, чтобы нападать на них и отдирать их со дна. Есть, мне кажется, основания предполагать, что великий кракен епископа Пантопеддона и есть в конечном счете спрут. Его обыкновение то всплывать, то погружаться, как это описано у епископа, и некоторые другие упоминаемые им особенности совпадают как нельзя точнее. Но вот что касается невероятных размеров, какие приписывает ему епископ, то это необходимо принимать с большой поправкой. Часть натуралистов, до которых дошли смутные слухи об описанном здесь загадочном существе, Включает его в один класс с каракатицами, куда его по ряду внешних признаков и следует отнести, но только как «енака» в своем племени.